Глава 23. Соло и Лютик. Люба в кондиционированном воздухе. Марисоль, забравшись с ногами на настоящий в центре холла диван, я следила за мячущимися по первому этажу копами, которые прибыли в Отиендроф около часа назад. и уже успели допросить всех посетителей. Нас с Лютиком на себя взял Дэйн, проводил в свой номер, где усадил на кровать, и сообщил, что Иту отправили в клинику для проверки на психические заболевания, и если ничего не подтвердится, ее будут судить за убийство Томаса. На мой вопрос по поводу смерти Свонсона Дэйн, сжав губы, процедил, что старый ублюдок, боясь попасть за решетку за свои многочисленные преступления, свел счеты с жизнью. Не то чтобы мне было его жалко, скорее туда ему и дорога. Затем Холта отвлек один из его напарников Высокий молодой эльф по имени Орентель. Лютик ушла в наш номер собирать вещи для грядущего отъезда. А я осталась в одиночестве со своими мыслями, ожидая, сама не зная чего. Или кого? Бойди, я не видела уже час. Фей и еще пара копов ушли на улицу, Скорее всего, исследовать трупы, да так и не объявились. Лютик вот-вот выйдет из номера и скажет садиться в машину, а я этому придурку даже «прощай» сказать не успела. Еще не хватало удариться в плач. Если сестра увидит у меня хоть одну слезинку, начнет как заведенная повторять Я же предупреждала, и хрен ее остановишь. И не плакать тоже не могу. Я как будто частицу себя здесь с этим крылатым гадом оставляю. Большую такую частицу, без которой в душе образуется черная дыра. Лежащий рядом кот Роджер смачно мяукнул и продолжил дремать. «Сола, ты бледная, как привидение», — произнёс подкравшийся ко мне Коди. «Всё в порядке?» «Всё хорошо!» Я вымучила весёлую улыбку и, протянув руку, потрепала парнишку по волосам. «А ты почему ещё здесь?» «Я видела твоего отца. Он тащил чемодан на улицу». А. «Папа!» — беспячно махнул рукой маленький Эльф. «Он уже уехал». «Как уехал? Без вас?» Мама сказала ему, чтобы катился к своей любовнице, а мы бросаем его и будем жить втроём она, я и Элли. Как ни странно, грустив в его обращенном на меня взгляде Не промелькнуло, лишь озорные искорки, приправленные ухмылкой. Мне очень жаль, малыш. А мне нет, пожал он плечами. Я давно не видел ее такой спокойной. У нее светятся глаза. Думаю, это очень важно. Ну все, сейчас у меня сорвет все шлюзы И я устрою отиендров такой потоп, какой он еще не видал. Держись, Соло. Прижав Коди к себе, я чмокнула его в щеку. Мой номер телефона у тебя есть. Помнишь, я записала его в твой блокнот утром? Он кивнул. Если понадобится помощь, звони Помахав мне на прощание, парнишка исчез на лестнице, а его место рядом со мной, как-то незаметно для его комплекции, занял Олаф. «Прости, подслушал ваш разговор», — смущенно улыбнулся он. «Какой умный ребенок! А я только что с кухни. Храли с коленой уехали вместе». А вот Ульф с Оллен по отдельности. Ей вроде стало лучше. Это хорошо. Я кивнула. А как там наши хозяйки? Ох, как я мог забыть. Мистер Ворф сделал мисс Фурин предложение, и она согласилась. Миссис Дворф от радости чуть на столе не сплясала. Спина подвела. Запрокинув голову, я громко рассмеялась, чем привлекла к себе внимание проходящего мимо полицейского. олов кивнул ему и поднялся. «Прости, задержаться не могу. Там...» Он отвел взгляд. «Милли ждет меня в машине. Я обещал подбросить ее до города». «Олаф...» Мне очень жаль с тобой прощаться. Ты прекрасный друг. Я протянула ему свою ладонь, и она утонула в его огромный и зелёный. Закончив меня трясти, Олов взялся за ручку чемодана и зашагал к выходу. В этот момент из нашего номера вышла Лютиэль. На ее плече висела сумка с вещами, которыми нас облагодетельствовала миссис дворг А вместо одеяла, кутаясь в которое она приехала в этот отель, была накинута мужская толстовка. Ну вот и все. Проклятие, как же быстро! Не успела я сделать шаг, как мое запястье угодило в чай-то цепкий капкан. «Далеко собралась!» В моей груди разлился жар, грозивший затопить с головой. Резко обернувшись и запрокинув голову, я встретилась взглядом с феем, на губах которого играла нахальная улыбка. «И чему он радуется?» «Моему отъезду?» но ну, так мог не утруждать себя проводами. «Прости, я не умею прощаться, так что...» «Катись, крылатый, мы с сестрой уезжаем!» Я попыталась вырвать руку из его хватки, но ничего не вышло. Дернув меня на себя, Бойди заставил меня впечататься в его каменную грудь и накрыл нас обоих своими крыльями, создав что-то вроде ширмы. Знаешь, его хриплый шепот, словно наждачная бумага, прошелся по моим и без того натянутым нервам. Я никогда ни с кем не встречался, не ходил на свидания, не жил вместе и думал, что так будет всегда, что мне это не нужно. Я был женат на своей работе, и меня это устраивало. Нет, неверное слово, мне это даже нравилось. Никакой ответственности, не перед кем отчитываться, никому ничего не должен. Звучит круто, признай. «Признаю», — процедила я, смерив его хмурым взглядом. «А теперь дай мне уйти». «Меня ждет Лютик». «Ты не поняла, ушастик. Я не хочу, чтобы ты уходила. Когда я думаю, что больше тебя не увижу, мне становится так хреново, что не хочется жить. Я далеко не идеальный говнюк. У меня миллион минусов. Ты, наверное, заметила». Хмыкнул Пей. «Я не могу обещать тебе сказочной жизни». Но поверь, буду всегда тебя защищать и никогда не дам в обиду. Может, попробуем? Великая луна, он сошел с ума? Бойди, что ты имеешь в виду? Я еду в Каслгрин. Ты возвращаешься в Вулфрог. Или ты возвращаешься вместе со мной. Теперь... Он не улыбался, и голос, и выражение лица были предельно серьезными, тем больнее мне было принимать решение. «Ты не понимаешь, я не могу!» Замотала я головой, не в силах взглянуть ему в глаза. В них будут вопросы, на которые я не имею права отвечать. Если дело в отчиме, я испуганно сжалась. Откуда он знает? Словно прочитав мои мысли, Фей привлёк меня к себе еще ближе. «Дейну», — сказала лютель, «а он, зная, как я к тебе отношусь, мне». «Поверь, вам с сестрой не о чем беспокоиться. Как только вернемся в город», Мы займёмся этим вопросом. Он опустил голову и прошептал мне прямо в губы. Ушастик, поехали со мной. Клянусь своими крыльями. Я в лепёшку расшибусь, чтобы быть для тебя самым лучшим. В горле будто застрял шипастый ком, а по моей щеке Покатилась горячая слезинка. Лютик, я более чем уверен, что Дэйн ее не отпустит. Но даже если так, Касл Грин — это не край света. Поехать с ним и узнать, как оно будет, или не ехать и всю жизнь жалеть. И вправду, что я теряю? Бойди, ты сумасшедший! Выдохнула я, обнимая его за шею. Знаю, но в одиночку быть сумасшедшим совсем не так весело. Его губы обрушились на мой рот в сладком, сбивающем с ног поцелуе. Моё сердце пустилось в бешеный голоб. Проклятие! Язык этого наглого мерзавца вытворял такое, что мысли бросались в рассыпную и загибались пальчики на ногах. Его горячие руки обжигали мою кожу даже через слои теплой одежды, а напор становился все безумнее с каждой секундой. Не знаю, откуда у меня взялись силы оторваться от него, но, сделав это, Я тут же закрепила успех, отпрыгнув в сторону. «Стой!» Я вытянула вперед руку и перевела дыхание, чтобы тут же расплыться в улыбке. «Мне надо...» «Мне надо поговорить с Лютиком!» Оставив фея в одиночестве, я нашла взглядом сестру и направилась к ней. Но не успела дойти... как различила на любимом лице понимающую улыбку, такую же тёплую, как какао в холодную погоду. «Если он причинит тебе боль, я приеду и выпотрошу ему кишки», — ровным, тихим голосом произнесла Лютель. Я удивлённо захлопала глазами. «Ты вот так просто меня отпускаешь?» Думала, устроишь скандал. Знаешь, что я поняла, находясь здесь? Что я не идеальна. А ты — взрослая и умная девочка. Я не могу диктовать тебе свои условия. У тебя своя голова на плечах. Своя жизнь. Просто держи телефон при себе. Как только я доберусь до Каслгрина — «Скину тебе свой новый адрес». Наклонившись вперёд, она поцеловала меня в лоб, вручила сумку с вещами, вытащив перед этим парочку своих пакетов и направилась к выходу. «Как прошло?» — раздался в ухе голос Омелли. Смахнув рукавом свитера слёзы со своих щёк, я повернулась к нему. Лютик сказала, что если ты меня обидишь, она приедет в вулф и оторвет тебе яйца. Буду иметь в виду, усмехнулся он, беря меня за руку. Мы уже почти закончили. Пошли попрощаемся с хозяйками, и я посажу тебя в машину Орентеля. Кстати, вот и он. О, Мелли, Дэйн сказал, ты должен передать мне какую-то улику по делу мёртвого оборотня. Произнеся всё это, Эльп, не переставая, косился в мою сторону. Ах, да, точно, вылетело из головы. Бойди достал из кармана какой-то маленький пакетик, передал его напарнику и собственническим жестом Обнял меня за плечи. «Кстати, познакомься. Это моя девушка Марисоль». «Девушка?» От удивления у эльфа отвисла челюсть. «Машину времени заказывали?» «Лютиэль». «Я плохой человек. Ужасный, отвратительный, гадкий». Все эти прилагательные как нельзя точно описывали мою скверную натуру. Ну а как иначе назвать ту, что до искор в глазах завидовала собственной сестре? И даже прекрасно понимая, что виновата сама, я всё равно не могла избавиться от этого мерзкого чувства. Цепившись одной рукой в руль, второй я тёрла глаза, Откуда непрекращающимся потоком Катились слёзы И стекали за воротник толстовки. «Ну кто меня просил Сбегать из отеля, Словно провинившаяся преступница? Могла бы встретиться с ним, Попрощаться, Последний раз взглянуть В его ярко-синие глаза?» Не сдержавшись, Я громко всхлипнула. Из-за мутной пелены перед глазами Дорога расплывалась. Благо на ней я была одна. Да и ночь за окном. Крупные хлопья снега били в лобовое стекло. Пришлось включить дворники. По радио передавали какую-то сопливую мелодию. А когда я попыталась переключить канал, оно издало протяжный скрип и заглохло. Отлично. Лучше полная тишина. В ней больнее заниматься самобичеванием. Внезапно раздался виск шин, и слева от меня выскочил чёрный внедорожник, который, перерезав мне путь, резко затормозил. Пришлось вжать в пол педаль газа, иначе наше столкновение было бы неминуемым. «Вот дерьмо! Что это ещё за грёбанный смертник?» Выхватив из бардачка электрошокер, я открыла дверь импалы и, ёжесть от холода, выскочила наружу. Да так и замерла на месте, вглядываясь в освещенный фарами моей машины мужской силуэт. Грозный взгляд знакомых глаз холодил кровь. Чёрный шерстяной свитер, джинсы, зимние ботинки... Давно не стриженные волосы, Что трепал зимний ветер. На щеках щетина. Я будто вернулась во времени в Ту самую ночь неделю назад, Когда еще не знала, Как сильно изменится моя жизнь. «Лютик, выкини к хренам эту штуку!» Медленно произнес Дэйн, Кивая на электрошокер. «А вдруг ты...» маньяк стану им если сейчас же не подойдешь я бросила в снег свое оружие растянула губы в широкой улыбке и на всей скорости бросилась вставшие уже родными объятиия